Починить довольно трудно. Ладно. Подбородок Эстебана откнулся в ворот куртки. Когда мне зайти? Великан, казалось, прикидывал. Бледная рука почесывала шрам, наискось пересекавшее лицо, память о какой-то неприятной истории из прошлой жизни. Зайдите через неделю. — проговорил он, наконец. — Посмотрю, что с ними можно сделать. В антикварной лавке на углу появился новый постоялец. Эстебан остановился перед бюстом Адриана, который теперь украшал витрину, и оттуда, скуки ради, наблюдал за прохожими. Сказать что-то определенное о материале было трудно. Не то мрамор не то алебастр. Бюст был установлен на дарическую подставку. Щеки у Адриана от времени покрылись трещинами. Все старые вещи действовали на Эстебана одинаково, внушали чувство острой тоски, ибо источали особый запах, как комната, долго простоявшая запертой, или пляж, В дождливый день. Слишком литературно. Эстабан зашел выпить кофе, заглянул в три-четыре магазинчика, затем двинулся к дому Алисии, чтобы узнать, чем же закончилась история с городом и ангелом. Но дальше площадки перед ее дверью ему пройти не удалось. Палец долго давил на кнопку звонка пока не стало ясно, что в квартире этот звонок никто не слышит. Алисия опять улизнула. Где она, черт возьми, шатается в такой час? Наверняка бродит по книжным лавкам в поиске пищи для своих идиотских фантазий. А ведь они договорились встретиться и заняться переводом отрывков из треклятой книги. Он постучал в дверь костяшками пальцев. А вдруг Алисия принимает душ и не слышит? Подождав еще немного, Эстебан решил возвращаться домой. Планы рушились, и вечер превращался в пустынную пепельно-серую равнину, когда совершенно некуда себя деть и нечем занять. Эстебан смирился с тем, что придется удовольствоваться романом Агаты Кристи, который лежит на ночном столике рядом с картиной, изображающей пантон Агриппы. На лестнице Эстебан приостановился, кряхнул пачку, выбивая последнюю сигарету, и увидел Норию. Она выходила из своей квартиры с двумя большущими мешками в руках. Эстебан сунул сигарету обратно в пачку и подхватил мешки, от которых пахло опилками и аммиаком. — Вот спасибо, — сказала Нури, вздернув остренький, как у мышки носик, из-за которого она напоминала Эстебану персонажа Орнер. Примечание. Сильвия Таунсенд Орнер 1893-1978. Популярная английская писательница. Конец примечания. «Давай так. Ты мне поможешь вынести мешки на помойку, а я угощу тебя кофе. Идет. Мусорный контейнер никак не желал принимать еще двух постояльцев. Тем не менее мешки удалось впихнуть пространство между связкой картонок и пачкой грязных и липких журналов. Нориа и Эстебан, болтая о музыке, поднялись по лестнице. Они обсуждали, что лучше подставить — Вельвет, Ондегрунт или Баха. Все тот же острый запах аммиака, прелой древесины и лака плавал По гостиной, где совсем недавно, по всей видимости, разыгралась опустошительная битва».